Глава 7. До самого утра я ворочалась на одеялах и слушала прекрасные теории Курта, что мы могли бы всех убить и перевернуть порядок в мире. Наверное, он прав. Но я не хотела таких значительных перемен. Только немного покоя для себя. Никого не бояться и ни от кого не зависеть. Для этого надо сотворить заклятие, а до того выпроводить его величество и решить, что делать с малышом. Не запирать же снова, пока он недовольно сопел под боком и позвякивал цепью кандалов. Я мстительно придвинулась ближе, обняла его вместо подушки и почти смогла задремать. Разбудил снова Курт, рассказал, что слуги его величества проснулись, начали готовить завтрак. Пора бы и трактирщикам браться за дело. Я с трудом оторвала голову от такой удобной груди сая, Затем пошла умываться и натянула вчерашний охотничий костюм. Жалко пачкать мое любимое и единственное платье. А Ловчий весьма успешно этим занимается. Малыш. Я села рядом и потрясла его. Сайс перепугу взмахнул руками, отчего цепи натянулись, а крепление чуть не вылетело из стены. Силен. Надо будет придумать что-нибудь получше, иначе вырвется и сбежит. Зря разбудила. Я поборол свою минутную слабость и решил тебе не отдаваться. Он потер лицо, затем сел спиной к стене. Это будет неправильно. Хотя в Ордене нам рассказывали о феномене, когда жертва влюбляется в похитителя. Но началось. Я закатила глаза. «Своего Эдмона Ривертонга ты тоже не любишь? Он скоро проснется?» Потребует завтрак, а мы, как добрые трактирщики, должны ему помочь. А что у тебя из продуктов осталось? То же, что и вчера. Понятно, ничего. Яблоки ты где брала? В саду. Но они все высоко. Всю падалицу я собрала. Пойдем. Я освободила его. Дождалась, пока сайт тоже приведет себя в порядок. Затем возьмет корзину на кухне. Повздыхает над запасами продуктов. «И прекрати закатывать глаза, меня это раздражает». Сай вертел в руках мешок с остатками сахара. «Ты не имеешь права раздражаться». «Имею и раздражаюсь». «Другой вопрос, что ты можешь снова засадить меня в камеру. Оттуда мое раздражение будет незаметно». «Или сделать кое-что другое». Я положила палец на рукоять кинжала, задействуя вложенную в него магию. И Лис малыша дернулся. Затем сладко потянулся и улегся спать. Сай привалился к стене, чтобы выровнять дыхание. Побледнел, но помощи не попросил. «Идем!» Эдман ждет свой завтрак. Я потихоньку ослабила путы, выпуская зверя. С каких пор стала такой мягкосердечной? «Будешь хорошо себя вести?» «Отпущу лиса и научу тебя целоваться». «Тебя бы кто научил?» Пробурчал он сквозь зубы, идя за мной по коридору. У меня было множество поклонников, в том числе бургомистр. Но ему совесть не позволяла заводить служебные романы. Поклонников много, нормальных мужиков ни одного. Сайт церемонно открыл передо мной заднюю дверь, ведущую в сад. Дальше вышел сам и поежился от холода. Иначе бы не оказалась одна в диких землях, с кучей магического зверья и желанием прикончить всех, то попадется под руку. Я и не одна. И, по-твоему, женщина не может захотеть власти и независимости? Обычная магичка? Нет. Ей этого и так хватает. А когда сходит с ума, как ты, значит, стоит за этим какая-то история, связанная с мужчиной. Избавь меня от своих подростковых теорий. На самом деле он попал в точку. Вначале меня продал отец, точно породистую кобылу. Затем попался один добряк, который помог устроиться в Дагре в обмен на некоторые услуги. А мне к тому времени надоело ночевать на улице и питаться отбросами. Но и этот опыт оказался очень полезным. Когда мне в руки попал артефакт, позволяющий украсть магическую сущность, я не растерялась. Ледяная лиса моего благодетеля стала вторым удачно присоединенным к моей мыши зверем и основным для меня. Курс сказал, что взятые в честном бою всегда приживаются лучше прочих. Но мне хотелось думать, что лисице тоже хотелось немного свободы и свершений. «Я к тому, что они сволочи», — внезапно ответил Сай. «Создали еще одну злодейку, а мне страдай». «Бедняга». Он притворно шмыгнул носом, Вздохнул и первым подошел к яблоне. Плодовые деревья выжили здесь только потому, что окончательно защитная система дома развилась совсем недавно. Но все равно сад не впечатлял. Узловатые темные стволы, скрученные ветки и десятка, полтора яблок, висящих слишком высоко, чтобы их так просто было сорвать. Я могла бы сбить магией, но боялась случайно сделать что-то не то и выдать себя. «Придется тебе лезть», — серьезно заявил Сай. Меня ствол не выдержит. Не бойся, я подсажу и поймаю потом. Проклиная Эдмона Ривертонга и его неугомонность, я обошла дерево по кругу, выбирая ветку получше. Сай хмыкнул, поднял меня на руки, как пушинку, помог залезть и уцепиться за ствол. Дальше я попыталась забраться повыше, но земля оказалась слишком далеко, а яблоки — высоко. Лезть за ними страшно, спускаться еще страшнее. «Да чего там застряло?» Ловчий встал так, чтобы видеть мое лицо. «Высоты боишься?» Ответить я не могла, как и пошевелиться. Только покрепче вцепилась в ствол. «Высоты не боюсь. А вот деревьев очень даже, особенно таких старых, скрипучих и ненадежных». «Сразу бы сказала!» «Мы бы просто отряхнули яблоню». Дальше он раскачал ствол вместе со мной отчего яблоки посыпались на траву некоторые с промежуточной остановкой на моей голове и плечах. Страшно довольна собой, Сай собрал их в корзину, съел одно в процессе, не обращая на меня никакого внимания. Земля под ногами отчаянно вращалась, яблони будто до сих пор дрожала от удара ловчего, а мне становилось все хуже и хуже. «Что, вправду боишься?» Малыш осторожно тронул меня за ногу. «Прыгай давай!» «Поймаю!» Я замотала головой. Как назло, среди всех моих зверей не было ни одного, который любил бы высоту. Полеты, лазанье по деревьям и прочее. А мне раньше и балконы тяжело давались. Зачем только сюда влезла? Ах да, не хотела показывать слабость перед ловчим. Зато теперь продемонстрировала магическую мощь во всей красе. Сай доел яблоко, забросил... Огрызок в ближайшие кусты как-то внезапно оказался рядом со мной. Подцепил за талию, отодрал от ствола и прыгнул на землю. Его сильные ноги легко спружинили, не дав нам разбиться. Но я на всякий случай все еще не открывала глаза. «Ты как вообще свою злодейскую академию закончила?» Забурчал на ухо Сай. Но руку не убирал, все еще прижимая меня к себе. «Сложновато захватить мир, если тебя легко обезвредить, просто поставив на табуретку». Я отпихнула его руки. Хотела отчитать за глупую шутку, но вовремя заметила ту самую ветку, на которой и стояла. И полутора метров над землей нет. Даже обычный человек спустится. И ничего не повредит, тем более маг. «Ладно, не переживай». Малыш подхватил корзину с яблоками и зашагал по дорожке прочь от дома. Нас учили, что бывают такие страхи, которые нельзя преодолеть. Иногда перед абсолютно безобидными вещами. Вот сестра Элизабет визжала на всю казарму, стоило ей заметить мышь. А брат Рис боялся. «Хватит!» «Ты куда собрался?» «Забыл о своем короле?» «Неа. Пойдем поищем трав каких. Или орехов». Я не расспрашивала о его кулинарных планах. Просто потащилась следом. Чтобы глупить не вздумал. Сосредоточенный Сай не стал долго бродить, набрал все необходимое и поспешил к дому. На последних же метрах подставил мне локоть. Ты не безнадежен. Я подхватила его и подмигнула. Глядишь, получится приударить за какой-нибудь девушкой. В далеком-далеком будущем, и если она не будет слишком требовательной. По крайней мере, мне не придется ее воровать и сажать на цепь. Я закатила глаза, дождалась, пока Сай придержит для меня дверь и отправилась с ним на кухню. Там пришлось помогать ему с готовкой. Вырезать сердцевину из яблок, делать для них начинку из меда, трав и горсти орехов. Дальше запекать все в печи. «Надеюсь, его величество скоро отбудет», пробурчал малыш себе под нос. «У меня заканчивается запас блюд». Даже спорить с ним не стало. У нас и припасов больше не осталось. «Хоть на охоту иди. Или разоряй улей диких пчел». В прошлый раз я влезла к ним по совету Курта, вытащила магию из дупла и опустила на землю, приготовившись ей сладкие соты. Но совет призрака, что вначале нужно было разогнать дымом самих пчел, несколько запоздал. Пришлось еще долго лечить укусы. К тому же мой запас блю точно не дотягивал до запаса сая. В академии рассказывали что-то о правильном приготовлении, но я слушала в полуха и благополучно выбросила все это из головы после экзаменов. Благородной даме не нужно стоять у плиты, а в Дагре хватало недорогих заведений с приличной кухней. Учиться было негде и незачем. В этом доме я почти не готовила. Только варила простенькую похлебку, чтобы покормить Сая и себе согреть желудок. Гадость жуткая. Но на большие способности просто не хватало. Сейчас же наблюдала за тем, как готовить ловчий, и не могла оторваться. Такое очарующее действие почти магическое. И сколько эмоций у него на лице. Нахмурившись, Сай вытащил из печи противень с яблоками, ойкнул, когда обжег пальцы, потряс их и запихнул в ведро с холодной водой, прикрыв глаза от блаженства. Затем с опаской потрогал яблоко, И удовлетворенно хмыкнул. Те даже на вид казались очень вкусными, золотистыми, мягкими, с красивой ореховой шапкой. И пахли весьма неплохо. Без всякого стеснения я стащила одно, положила на тарелку и подула, чтобы не обжечься. В зале бы поели со всеми, как всегда недовольно, высказался. Сай. Их тут меньше трех десятков. Станут они угощать трактирщиков, когда даже на королевскую свиту не хватит. А мне хочется попробовать. Давай со мной. Я подцепила ложечкой мякоть, подула на нее и поднесла Саю. Тот нахмурился, вначале сжал губы, затем расслабился и съел все. Тоже взял из подставки чайную ложку и полностью отзеркалил мои действия. Это что? Я попыталась уклониться, но он упорно водил ложкой, чтобы та замирала напротив моих губ. Ты же думаешь, что мне приятно, когда меня кормят. Вот я и решил, что тебе тоже так хочется. Мне приятно кормить тебя, глупый. Я поймала его за ворот рубашки и притянула к себе, чтобы через мгновение почувствовать его руку на своем вороте. Вот и хочу понять, что здесь приятного. Ешь! Я скалилась и зарычала, а затем услышала скрип двери и поцеловала Сая. Надеюсь, заглянувший поймет, что он не вовремя, и исчезнет. На деле же услышала только синхронный вздох сразу нескольких девиц. «Хотела бы я так же влюбиться». Алин сплела пальцы и приложила их к груди. А фрейлины поддержали ее поддакиваниями и романтическими бреднями. Со стороны мы с малышом, наверное, смотрелись романтично. Стоим, склонившись над одним яблоком, кормим друг друга и страстно целуемся. Но, надеюсь, боги сжалятся над этой глупышкой и не накажут ее такой любовью». «Его Величество приказал всем срочно выезжать», — продолжила она. «А мы решили заглянуть на кухню и попросить чего-нибудь в дорогу. Сейчас сложу вам яблоки. Только собирались подать их к столу. Нам с супругом лестно, что сам король побывал первым гостем в нашем трактире. Будем еще долго вспоминать и ваш визит». Не будете? Принцесса рассмеялась и прикрыла рот ладошкой. Его Величество обещал вернуться к вам через 5-6 дней. Ему понравилась охота в здешних краях. А теперь, когда появилось безопасное место для комфортного отдыха, планирует наведываться почаще.